Глава седьмая. Чем дальше в лес, тем больше дров. Серый свет льётся сквозь мутное окно в нашей комнате. Я хотел бы позволить себе расслабиться, но не могу. Нужно вставать на пары. Нет, более того, я жажду туда пойти. Хочу увидеть удивление в её глазах, когда она заметит меня, явившегося заранее. Всего лишь хочу, чтобы она посмотрела на меня. Глупости какие. Я ищу чьего-то взгляда. Разве это похоже на меня? Обычно прохожу мимо, глядя перед собой. Веда и Корж исключение исправил. С ними я могу быть настоящим. Я бы так хотел сохранить нашу дружбу. Ценнее у меня ничего нет. Но должно пройти время, прежде чем друзья поймут меня и примут обратно. Я ошибся куда раньше, когда позволил Веде переступить черту. Точнее, позволил себе. Но что сделано, то сделано. Надо идти дальше. И я иду, прихватив свой скетчбук, где изредка рисую одну загадочную девушку. Остальные словно не обращают на неё внимания, не видят её так, как вижу я. Она не собирает всех вокруг себя, как веда. Она другая. Но за этим спокойным фасадом я вижу бурлящую энергию, Страсть, которая вспыхивает в её грозовых глазах, особенно когда она говорит про учёбу. Просто заучка, просто серая мышка. Даже если так, мне этого достаточно. Макс открыл дверь спальни, только чтобы обнаружить на пороге веду с блюдом, полным аппетитных и ароматных блинчиков. «О!» — воскликнула она от неожиданности. «Ты так рано?» «А я думала принести вам завтрак, пока вы спите». «Корж уже ушёл», — сказал Макс, поймав её взгляд. В последнее время друг был молчалив, тих и даже немного зол. Макс не сомневался, что всё из-за него. И я тоже иду на пары. В глазах Веды застыло непонимание. «Макс, я никак не могу привыкнуть. Мы можем поговорить?» «Спокойно и взвешенно». «Я понимаю, что многое навалилось, но нам всё ещё надо решить вопрос, сам знаешь с кем». Веда шагнула внутрь и, пройдя мимо Макса, поставила на столик тарелку блинов. Даже сейчас, после всех его слов, она оставалась идеальной. Что ему ещё нужно? «Мне пора, Веда, могу опоздать. У нас сейчас римская мифология. Ты же постоянно её пропускаешь, чтобы времени тратить». «Новый препод, новые правила», — пожал плечами Макс, выходя в коридор. «До встречи!» Возможно, она заплакала, когда он ушёл. Скорее всего, она заплакала, хотя всегда лучилась счастьем и светом. Что же он натворил? Что он сделал с прекрасной ведой? Он разрушал её, как и самого себя. Прежде чем войти в учебную аудиторию, Макс поправил на себе кремовый блейзер, и песочно-коричневые брюки, пригладил волосы, глянув на себя в зеркало рядом с дверью, столь же мутное, что и стёкла тут. На мгновение ему померещилось шевеление и даже бряцание металлических цепей. Возможно, он просто не выспался. Да и эти провалы в памяти... Ненавидаться ли к врачу? Или же дело в другом, и кто-то ведёт с ним некую игру? Тогда стоило быть настороже. Он переступил порог аудитории и встретился лицом к лицу с компанией однокурсников. Максу улыбнулась одна из девушек Рима и пошла навстречу. «Ой, какой красавчик нам пожаловал!» — сказала она мурлыкающим голосом, проводя пальцем по золотой эмблеме в виде оливковой ветви у него на груди. «Макс вдруг решил порадовать нас своим присутствием. Ты в последнее время сам не свой». Макс осторожно отстранил её руку и смирил взглядом. Рима, можешь даже не растрачивать на меня своё очарование. Оставь немного другим парням». «Но ты ведь, кажется, теперь свободен?» «Вот в чём делом. «Значит, слухи о них с ведой уже расползлись по факультетам». «Нужно же было всем кого-то обсуждать. Убийство змеи на египетском факультете куда менее интересно, чем любовные отношения». Макс заметил Изу на её привычном месте. Она сидела особняком от остальных. Наверняка слышала их с Римой разговор, но не подала виду. «Не для тебя», — ответил Макс, пройдя мимо девушки к группе парней. Обменявшись рукопожатиями, они заговорили обо всём и ни о чём. Все факультеты готовились к турниру, а Римский нещадно отставал. Да и по успеваемости тоже. Максу даже стало смешно. Ведь это не он отобрал у своего факультета удачу. В аудиторию вошла профессор, принеся с собой тишину. Сегодня на ней был костюм, который больше относил её к славянскому факультету, нежели к римскому. Профессор Роза Амарант заметила удивлённый взгляд Макса и объявила всем ребятам. «Сегодня я решила явиться к вам в таком виде, потому что мы начинаем новый раздел — взаимодействие мифологии». «Начнём с того, что сравним римскую и славянскую системы». При этом она многозначительно посмотрела на Макса, будто хотела ему что-то сказать. «Займите свои места». И какое у него было здесь место, если он ещё не посещал её занятий? Недолго думая, Макс непринуждённо расположился рядом с Изой. «Расскажи мне потом, как ты всё-таки оказалась на третьем курсе», — шепнул он ей. Изобэля бровью не повела, будто и вовсе его не услышала. «Пришлось вот прийти сегодня пораньше, чтобы присмотреть за тобой», — сказал Макс. «По поручению профессора». «Спасибо за беспокойство», — наконец еле слышно ответила Иза, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. «Но я не нуждаюсь в твоей опеке. У меня всё в порядке». «А как же твои социальные навыки?» — усмехнулся Макс, — поймав сердитый взгляд профессора. «Сейчас не стоит их проверять. Давай послушаем лекцию». Максу пришлось заткнуться, но сидеть рядом с Изой и просто молчать, поглядывая на неё, оказалось сущей пыткой. После пар по мифологии Макс догнал Изабель в коридоре. Она, как всегда, пыталась поскорее смыться. «Ты на что-то обиделась?» — спросил он. «Я как-то не так повёл себя. Надоел тебе». Изабель остановилась и устала посмотрела на него. Вид у нее был неважный. Тебе не здоровится? Она действительно выглядела бледнее обычного. Отвести тебя в медпункт? Не стоит. Вдруг ее взгляд затуманился, и Макс понял, что Иза вот-вот потеряет сознание. Да что же такое? Он мигом подхватил ее на руки, не давая упасть. Вот бы еще знать, где тут медсестры обитают. По пути ему попалась Анк. вот уж правда вовремя, и проводила его до медпункта, который располагался в подвальном помещении. Весьма странный выбор локации. «С вами побыть или вы сами справитесь?» — равнодушно спросила Анк. Возможно, она уже пережила гибель своего питомца. Но тогда её приступ был слишком уж театральным, и это наводило на некоторые мысли. Анг постоянно оказывалась рядом и слишком много знала. «Спасибо, что проводила. Надеюсь, что справлюсь». Иза уже понемногу приходила в себя. «Эй, ты как?» — позвал её Макс, вглядываясь в бледное, почти обескровленное лицо. Он перепугался не на шутку. «Он ведь почти ничего не знал про Изабель. Может, она больна чем-то?» Когда дело доходило до Изы, у него было больше вопросов, чем ответов. «Я... мне уже лучше». Появившаяся медсестра, круглолицая улыбчивая девушка в белом халатике с необычным принтом, извивающимися змеями, не пустила Макса в кабинет, и он остался ждать Изу в коридоре, больше напоминавшем подземелье драконов. Ожидание было мучительным. Пару раз в тёмном коридоре раздавались совершенно неприятные звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Может, и правда птица. Потом до его ушей донеслось завораживающее мурлыканье, которое буквально убаюкивало. И если бы не открывшаяся дверь медпункта, Макс провалился бы в сон прямо здесь. Неужели в этом подземелье прижился какой-то бездомный кот-бедолага? «Ну всё, можете забирать пострадавшую», выглянула из кабинета медсестра. «Только проследите, чтобы она дошла до спальни и отдохнула. Видимо, переутомилась ночью за учебниками», — хихикнула медсестра, а змеиные ее её халатики будто шевельнулись. «Значит, не нуждаешься в присмотре?» — сказал Макс достаточно хмуро, чтобы Иза поняла его серьёзный настрой. «Я с тебя глаз не спущу. Так и знай». Он ожидал, что она хотя бы улыбнётся, но Изабель лишь больше насупилась. «Ладно, я думаю, тебе нужно развеяться. Учёба — это прекрасное занятие, но не единственное в жизни». «Учёба — это святое», — буркнула иза «Брось, не будь занудой!» Макс осёкся, не хотя ненароком обидеть её. «Я и так зануда», — наконец улыбнулась Изабель, и на душе Макса чуточку потеплело. «У меня есть план. Садимся в мою машину и едем до ближайшего населённого пункта». «Но у нас пары». «Мы сбегаем с пар. Что там дальше, искусство?» «Вот и прекрасно. Изучим с тобой искусство шоппинга в глуши. Как тебе?» «Звучит ужасно. Я рад». Он хотел взять её за руку, но Изабель отстранилась. «Либо так, либо я понесу тебя на руках». «Ты только что грохнулась в обморок! Ты за кого меня принимаешь?» «За самовлюблённого мальчишку!» «О, вот значит как! Даже обидно!» Макс протянул ей руку, и на этот раз и забыли, робко доверила ему ладонь. Такую хрупкую, точно хрустальную. Макс с потрясением смотрел на тонкое запястье Изы и думал о том, что ещё никогда в жизни не чувствовал ничего прекраснее».